Но до сих пор, вероятно, из деликатности, его величество не хотел говорить о нем. Но настала минута для объяснений, я умоляю вас, государыня, сказать мне, решился ли король на что-нибудь в этом деле? Королева хотела ответить, Мазари не остановил ее. «Говорите правду, ради всего святого правду, не льстите умирающему несбыточной надеждой». В эту минуту он поймал взгляд Кольбера, говоривший, что он собирается сделать неверный шаг. «Я знаю», — отвечала Анна Австрийская, взяв кардинала за руку, — «вы великодушно предложили королю не небольшой подарок, как вы говорите из скромности, а огромную сумму. Знаю, как вам будет тяжело, если король...» Умирающий Мазарини слушал ее с большим вниманием, чем 10 здоровых людей.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 Мазарини метался в постели, не произнося ни слова. Королева не поняла или притворялась, что не понимает его. «Поэтому, — сказала она, — я постаралась помочь королю добрым советом. Нашлись люди, завидующие той славе, какую покроет вас этот великодушный поступок. Они старались внушить королю, что ему не следует принимать вашего подарка».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 Поэтому он не решался начать разговор сам, сознавая, что теперь каждое слово должно иметь особенное значение не только для этого, но и для потустороннего мира».